Глава десятая. «Господин барон!» – раздался голос дежурного вместе со стуком в дверь. «Что случилось?» Эль-Муарих, дежуривший в крепости Аль-Селим, сообщил, что идет бой. Неизвестные выбили дверь со стороны залы Малой Печати и сходу напали на братьев Ордена. «Связь с ним есть?» «Нет, господин барон». «Так, Аль-Селим находится недалеко от Гардера?» «Да, господин барон, западнее него». Прямо на границе серых пустошей. Какие-нибудь сведения о количестве противника известны? Нет, господин барон. Хорошо. Передайте через амулеты по инстанциям о нападении. Все форпосты Ордена на пути от Эль-Селима до Сельдера, срочная эвакуация. В случае обнаружения паладинов и клириков Ордена Света в бой не вступать. Отступать. Лишние трупы нам не нужны, но ну и пригласить их мне. Спустя 2 недели на подступах к Сельдеру Ми лорд, нужно делать привал. Люди измождены. Ириан фыркнул, сверля взглядом своего старого друга. Мы понимаем ваши чувства, но там, в городе Гнездо демонов, мы глупо полежим, если попытаемся сунуться туда в таком виде. Кроме того, нас ждут. Вы разве не обратили внимания на то, что все твердыни этого странного ордена Алые розы пусты? "Хорошо", процадил сквозь зубы Ириан Дурзерин и отвернулся, погружаясь в свои мысли и боль. Кто же знал, что вся эта авантюра с заказом на демонов обернётся так. Распоряжайся, Эрн. Не забудь про охранение. Эти проклятые демоны могут напасть в любой момент. Спустя 5 минут где-то рядом. Астра, Астра, я гвоздика. Я Астра, слышу тебя. Наблюдаю фарш, квадрат 720, ориентир старая башня, стали лагерем. Стали лагерем, принял. Продолжать наблюдение. Ответил дежурный, и в наушниках дрока снова установилась тишина. А он сам вернулся к тому, чем занимался раньше наблюдению за продвигающимися братьями Ордена Света. Дистанция в 3-4 км была для противника очень сложна для контроля, поэтому ни одного видимого обнаружения не произошло, несмотря на то, что эту группу вели уже вторые сутки. Для да оборудования пеленгующего радиопереговора у них не имелось, так что отряд дроков в своих фантастических костюмах чувствовал себя очень вольготно. А в 2 километрах от сержанта возле большого валуна сидел совершенно незаметный человек с яркими голубыми глазами и с явным интересом рассматривал слегка волнующиеся облака воздуха, примявшиеся от траву на одном из пригорков. Как он смог обнаружить этих шпионов, никому не известно. Просто поразительная интуиция и чувство опасности, не раз спасавшие ему жизнь, вовремя остановили его от желания подойти поближе. А потом он увидел, как буквально из воздуха вынырнула чёрная мускулистая фигура в странном глухом шлеме и пройдя несколько шагов, снова исчезла. Точнее, стала невидима. В Сальду Рингви уже вторые сутки следил за этими ребятами, наблюдал и не понимал, кто же перед ним. Анализ сложившейся обстановки говорил о том, что этими странными существами должны быть демоны, но они ведь никогда так не действовали. Свершинно непонятная тактика и снаряжение буквально сводили с ума дуррынгви, не давая ему даже вздремнуть. Спустя неделю самый опытный разведчик Кордина Света был на грани. Казалось, что ещё немного, и он просто потеряет сознание от усталости. Не помогали даже плетение, а этим непонятным существам с невообразимым уровнем маскировки всё было нипочём. Но интуиция просто вопила о том, чтобы не отступать, а скорей развязки. Уже которые сутки отряд Ириана Дурзирина двигался по тракту в сторону столицы империи, и эти странные существа вились вокруг него, словно волки: аккуратные, умные, сильные, уверенно держащие дистанцию и полностью контролирующие ситуацию. Но что-то произошло. Сальду Рынгви сон как рукой сняла, когда он увидел оживление в рядах братьев Ордена. «А, вот оно что! Кто же этот человек?» — подумал Сальду Рынгви, увидев незнакомца с помощью плетения ока. Крепкое, развитое тело, странного покроя одежда темно-лазаревого цвета, золотые пуговицы и выпушка. Все выглядит так, словно только что пошито и надето. А ведь до столицы несколько дней пути, хмыкнул про себя Саль. Правильные черты лица, внимательные, цепкие глаза, смотрящие с каким-то азартом. Азартом? Дурингви вспохватился и начал осматриваться по сторонам. Так, алихарадоч надумал разведчик. Тракт проходит через небольшую низину. С обеих сторон расположены гребни, поросшие пожухлой травой. Странно. Сель закрыл глаза, пытаясь просканировать окружающее пространство на наличие живых существ, доплетений и ахнул. Оба гребня вдоль дороги оказались заняты приличные группы таких же самых существ, что сопровождали отряд братьев. Засада, пронеслось в голове вперемешку с хвалой богам, что он не паладин, а клирик, и в состоянии замечать ауры живых существ на таком расстоянии, пусть и в виде каких-то рваных, едва различимых туманностей. «Не все, ой, не все способны на это». В то же время на дороге. Ириан Дурзерина остановился в полусотне шагов от странного незнакомца. Внимательный взгляд, доброжелательное выражение лица. «Добро пожаловать в ад, друзья!» — крикнул Макс самым приветливым голосом. «Куда?» — машинально переспросил Ириан и переглянулся с Арне. «Тот тоже ничего не понял». После чего Дорзерин пожал плечами и решил подойти поближе. Какой ад? Что ты несёшь? спросил Клири Корди на света. Ад это самые замечательные из миров. Там всегда тепло и сухо. Полагаю, что вас уже порядком утомил влажный климат Зелёной долины и Шутки шутишь, зло рявкнул Дорзерин. Кто ты такой? Я думал, что вы сообразительнее окажетесь, хмыкнул Макс и демонстративно потянул воздух носом. Ириан, будем знакомы. По-доброму улыбнулся Демон и чуть поклонился, демонстрируя своё расположение. Неужели у вас не нашлось никого серьёзного, чтобы встретить меня? заявил Ириан спустя полминуты. Тебе жить надоело, бастард, выплюнул Дорзерин, стараясь вложить в это слово всё своё презрение. Какой вы интересный собеседник. Чувствуется культура, образование, уровень развития. Не поделитесь секретом? Я вот столько лет. Слушай ты, придурок. Взревел Дурозерин и сделал какой-то плавный жест в сторону Макса. Боль, дикая, угоняющая рассудок куда-то в темноту, охватила всё его тело. Демон пошатнулся, отступил на шаг и осел на одно колено. Где твой хозяин? Ты зря спешишь, скривился Макс. Твой сын уже обращён в демона. Что? Ошалел Дурозерин, не веря услышанным словам. Но спустя пару мгновений увеличил давление на Эльдерана, от чего у барона потекла кровь изо рта, носоуши и глаз. Однако Макс устоял, хоть и сильно покачнулся под давлением этой волны. Слабый, жалкий мутант, оскалившись окровавленным ртом, произнёс демон. На что ты надеешься? Ириан смотрел в эти смеющиеся глаза бастарда и не понимал, ничего не понимал. Что ты несёшь? прошептал клирик. Проклятое ничтожество. О, прохрипел, преодолевая давление плетения Макс. А ты разве ещё не понял? Окровавленный оскал широкой улыбки, смеющиеся глаза. Хотя Ириан был абсолютно уверен в том, что этому бастарду очень, очень больно. Безумие какое-то, рассеянно произнёс Дорззерен, снова увеличив давление, от чего непонятное существо упало на оба колена и опёрлось рукой о землю. Удивительно, пронеслось у клирика в голове. При таком насыщении иных полукровок уже давно убивает, а этот держится, только подрагивает немного. Но как? Проклятье, выкрикнул Ириан. Сдохне же ты наконец. Боль казалась Максу настолько всеобъемлющей, что он словно растворился в ней, ощущая внутри себя огонь, стремящийся выжечь всё. Пламя Бушующий, ревущий поток раскалённого смерча оплавлял даже его душу, пригибая к земле. Но вдруг произошло что-то непонятное. Словно лопнула туго натянутая струна, и зажатая в теле барона сила рванула на свободу. Что это? тихо произнёс Арне, подошедший к Риану, и с квадратными глазами наблюдающий за тем, как бастард полукровка держится против могучего клирика ордена. Какие-то метаморфозы, чуть подумав, ответил Дурзерин. Наверное, агония у него такая. Агония? робко переспросил Эрне, смотря, как тело парня, словно у ликантропа, начинает преображаться и увеличиваться. А от изменений в мышечной и костной структуре идут такие звуки, которым позавидовал бы и кролик, попавший в челюсти голодного волка-дава. Эрне не понимал происходящее, и это пугало сильно. Не должен был полуукровка так себя вести. Что с ним? Даже не заметив того, брат ордена сделал несколько шагов назад, отступая всё дальше и дальше от бьющегося в агонии чудовища. Агонии или проклятье, вскрикнул Полдин, услышав насыщенный утробный рык, идущий от этого, этого. И тут Макс открыл глаза. Пламя, что жгло его изнутри, на удивление больше не причиняло страданий. Даже напротив, приятно щекотало и казалось, даже давало силы. Какие эпохи, пронеслось у него в голове. Утрясающе, прогудел Макс, не узнавая своего голоса и вставая. Ну здравствуй, новая жизнь, потянувшись и хрустнув костями, отметил демон с довольной улыбкой. Ириана же и всех остальных братьев Ордена прошиб холодный пот. Этого не может быть. Тихо прошептал он, смотря с ужасом на бастарда. Плетение, которое он использовал, было безукоризненным и уже много раз использовалось в боях, усиливало противоречия в теле бастарда между человеческой и демонической природой до крайности, выжигая всё внутри. Ты должен был умереть. Но Макс промолчал, подняв на него свой спокойный и внимательный взгляд, жутко десонировавшийся с зловещей улыбкой на залятом кровью лице. Такого могучего рёва Сальдур Ингри не слышал никогда. Казалось, что даже здесь, в чуть более чем 6 километрах от места событий, уши не выдержат такого обращения. Тело этого странного незнакомца словно взрывом разорвало в мелкое крошево, обдав ошмётками и брызгами всех, кто стоял неподалёку. А на его месте через несколько секунд из лёгкого белого смерча выступил он, высший демон, золотой дракон. Его красота завораживала. Никогда в своей жизни дурринге не мог позволить себе вот так просто понаблюдать за своими извечными врагами. Такая строгость линий, гармоничный, безумно опасный вид. Металлический блеск золота на могучей чешуе. А какие движения! Даже в первых неловких движениях новорождённого было столько грации. завершали эту картину Эрне верные друг и помощник Ириана, отползающий назад на четвереньках, Идурзирин, пытающийся встать с земли, куда его отбросило взрывом. Сэлдур Ингви даже поймал себя на мысли, что он наслаждался этим видом, но всему приходит конец. Так и тут. Золотой дракон, быстро освоившись с движениями, атаковал свершенно дезориентированного Дурзирина, схватив бедолагу могучими челюстями. Отчего он резко потерял несколько частей тела, включая голову, с глухим стуком шлёпнувшуюся на землю. И сразу же, сливаясь в какой-то ужасающий гул, зазвучали на перебое резкие, очень громкие хлопки, как раз со стороны тех странных существ, что сидели по гребням низины. Обратия ордена стали падать, разбрызгивая кровь и теряя фрагменты тел. Минуты не прошло, как от полусотни паладинов при трёх клириках не осталось никого. Впечатляет, шипнул рядом незнакомый голос. Саль побледнел, чуть заметно вздрогнул и медленно обернулся через плечо. Рядом на траве сидела красивая молодая женщина с рыжими волосами и насмешливым взглядом. Кто вы? постарался собрать всё своё самообладание старый шпион. Он ведь знал, что тут никого не должно быть. Богиня, хмыкнула она. А что, не похоже? Это Он сглотнул комок, предательски попытавшийся застрять в горле. "Это конец?" "Ну что ты?" пожала плечами богиня. "Это только начало. А ведь те странные существа, о которых ты столько дней думал, обычные люди, доверившие свою судьбу демону, он их даже магически не изменял." "Зачем ты мне это говоришь?" насторожился Саль. "Тебя сюда послали наблюдать," улыбнулась она. И чем точнее ты передашь увиденную картину, тем лучше. Я тебя все эти дни прикрывала от их, хмм, как их, хмм, в общем, устройств, которые проверяют всё вокруг на тепло. Если бы не моя помощь, то тебе бы давно наступил конец, в первый же день. Вы спасли мне жизнь, вежливо кивнул Сальдуринги. Благодарю. Но какая вам от этого польза? Ведь не просто же так вы это делали. Просто честно выполни свою работу. Очень надеюсь на то, что ваш патриарх достаточно разумен, чтобы не связываться с таким необычным демоном. Ведь все эти чудные доспехи он смог создать ещё будучи куколкой, причём один. Что было бы с армией ордена, вторгнется она в наш мир? Всё равно не понимаю, неуверенно покачал головой Саль. Богам эта война не нужна. Вы уйдёте скорее всего в небытие. А нам при таком раскладе сил останется лишь пустыня, засыпанная трупами. Великая радость. Теперь понял? Золотой дракон тихо пробормотал Саль. Он ведь бастард. Как? Я слышал, что такие драконы считаются особой элитой среди демонов. Полагаю, что это последствия попытки убить его присыщением силы. Он справился, выжил, научился этим управлять. Такое не проходит бесследно. Но ты прав. Золотой дракон это огромная редкость, особенно такой. Представляю, какой поднимется шум среди демонов центральных миров, если узнают, что Бастард Роде и Ардо переплюнул их всех, хихикнула девица. Простите мне моё любопытство, но что вы за бог? смотря на эту взбалмошную девицу спросил Саль. Какой стихии? Богиня войны, чуть сморщив личико, она нарочито, а по тому комичным пафосу произнесла рыже. «А что, не похоже?» «Эм...» «Ха-ха! Ладно, не ломайтесь!» «Никто не верит и никогда не верил. Наш демон — большой затейник!» Снова хихикнула рыжая бестия. А Сальдур Ингви просто упал без сознания лицом в траву. Усталость и магическое истощение сделали свое дело, а эта рыжая своим вполне безопасным, игривым поведением позволила ему расслабиться, и весь мир поплыл.